Глава 8: Костюм. Первое. Достать костюм. Второе. Пробраться в поселок. Третье. Уломать Сеню с кредитом. И на все про все остается меньше 13 часов. Всеволод брел по чужому микрорайону, ежась на ветру. Тоненькие дешевые ботинки давно промокли от снега и хлюпали. Серебров чувствовал себя абсолютно потерянным. Где взять денег на костюм? Заработать? Ну как? За годы сытой жизни за стенами банка он настолько отвык от безденежья, что теперь не представлял, где раздобыть хотя бы пару тысяч. Вдруг он увидел автомобилиста, который стряхивает с багажника снег и достает лопату. «Помочь?» — Всеволод с надеждой кинулся к нему и наткнулся на недоуменный взгляд. 500 рублей». Жалобно пробормотал он, и сам себе стал противен запросительные нотки, прозвучавшие в голосе. Мужик с лопатой от него отмахнулся, как от нищего, и принялся бодро раскидывать снег по бокам от машины. От стыда волот во весь дух припустился двора, за углом остановился, хватая ртом воздух. Он только теряет драгоценное время в поисках заработка. Если костюм нельзя купить, его можно украсть. Всеволод представил как входит в магазин, выхватывает вешалку снарядом деда мороза и крадется на выход. противно звенят рамки металлоискателя его скручивают двое из ларца и вот уже всеволод встречает новый год в отделении полиции, а на утро его забирает аля беднякова и ведет в свою крошечную квартирку, которая отныне станет его тюрьмой. И то ненадолго, а только до тех пор, пока банк не отберет ее за долги. Всеволод простонал и схватился за сердце. «Вам плохо?» — прозвучал участливый голос. Всеволода обогнала женщина лет сорока в заношенном пальто, с беспокойством заглянула в лицо. «Сердце? Вот, возьмите, у меня нитроглицерин есть». Женщина поставила в снег тяжелые пакеты из супермаркета и стала копаться в потертой кожаной сумочке. «Не стоит!» — остановил ее Всеволод. «Уже отпустила». «Вот какое ей до него, постороннего человека, дело!» — удивился Всеволод. Он привык, что к нему постоянно обращались с просьбами. Требовали дать кредит, снизить проценты, повысить зарплату. Все разговоры так или иначе сводились к деньгам. Но чтобы ему самому хотели помочь совершенно бескорыстно, это было впервые за долгие годы. Знала бы она, кто перед ней. «Скажите», — внезапно спросил Всеволод, — «у вас есть кредиты?» «Наверняка сама в долгах, как в шелках, и на Новый год будет загадывать желание, чтобы погасить кредиты». Женщина удивленно взглянула на него и отчеканила. «Нет, и никогда не было». Ответ ее прозвучал довольно резко, и она поспешила объясниться. «Я считаю, что надо жить посредством». Если тебе что-то нужно, на это нужно заработать, скопить, а уже потом купить. А если денег нет на покупку, то нечего и покупать, чтобы не влезать в долги». Всеволод почувствовал невольное уважение к этой явно не богатой, но здравомыслящей женщине. Если бы только Сеня жил по средствам и не взял кредит, Сереброву не пришлось бы сейчас мерзнуть на ветру и думать, как все исправить. От отчаяния он заскрипел зубами, и прохожая, сочувствующе, спросила. «Что, много задолжали?» «Это не я», — резко возразил он и осекся. «Какая теперь разница? Долгов набрал Сеня расплачиваться ему?» «Много», — вздохнул он. «Не переживайте», — прохожая коснулась его рукава. «Все как-нибудь наладится. В новом году». Тронутый ее участием, Всеволод подхватил пакеты из супермаркета с земли. «Давайте я донесу». «Не стоит», — напряглась женщина. «Я сама». «Да вы не переживайте», — усмехнулся Всеволод, разглядывая ее миловидное, но уставшее личико с мелкими морщинками. «Я вам в женихи не набиваюсь. Просто по-мужски помочь хочу». «Спасибо. Я тут недалеко живу». Она указала направление, и Всеволод зашагал за ней. Пакеты были тяжелыми, промокшие ботинки скользили по нечищенному асфальту, покрывшемуся за ночь ледяной коркой. Всеволод уже через минуту пожалел, что вызвался помочь. Только напрасно теряет время вместо того, чтобы решать свои собственные проблемы. «Извините», — он покосился на свою спутницу. «У вас, случайно, нет костюма Деда Мороза?» Та удивленно взглянула на него. «Нет, а что?» Рассказал бы он ей, да ведь за психа примет. Дочку хотел порадовать, соврал он. Она очень Деда Мороза ждет. А сам задумался, как там Ника. В привычной ему реальности его дочь, наверное, готовится к празднику с мужем и сыном. А в этом перевернутом мире, где он тащит сумки незнакомой женщины и думает, как выплатить чужой кредит, его дочка даже не родилась. И что он делает для того, чтобы... Все исправить. Напрасно теряет время. Женщина что-то спросила, он не расслышал. «Что? Сколько лет вашей дочке?» Вопрос привел его в замешательство. «Сколько лет Нике? Она вышла замуж против его воли в девятнадцать. Они общаются, они уже пять лет. Значит, ей двадцать четыре, ответил он. Женщина в изумлении вытаращила глаза. «Такая большая?» Всеволод понял, что снова попал в просак и поспешил соврать. «Понимаете, я только недавно узнал о ней. Не знаю, как дочка меня примет, вот и подумал, что если наряжусь с Дедом Морозом, не выгонит же она меня». «Бросьте вы эти глупости!» — внезапно перебила его женщина. «Просто идите к ней!» «Вы думаете?» Всеволод подумал о том, что если ему удастся вернуть свою прежнюю жизнь, то первым делом он отправится к Нике чтобы убедиться, что его девочка жива, здорова и повиниться перед ней. «Поверьте мне!» Его спутница печально усмехнулась. «Я всю жизнь мечтала, чтобы отец разыскал меня». И? Всеволод нетерпеливо повернулся к ней. Я разыскала его сама. Только он не обрадовался. У него была другая жизнь, и он испугался, что я ему помешаю. Голос женщины натреснуто дрогнул. «Дурак!» Вырвалась у Всеволода. «Простите». «Да ничего». Женщина украдкой смахнула слезу. «Знаете, думала, что уже давно пережила это. Но все равно горько, что оказалось ему не нужна. Так что послушайте меня. Идите к своей дочери. Что бы между вами ни произошло, она вас ждет. И не нужен вам никакой костюм Деда Мороза». Она остановилась у подъезда. «Спасибо, что проводили». Всеволод не стал настаивать, чтобы довести до квартиры, и с облегчением сунул ей сумки. «С наступающим!» «И вас!» Она подняла на него покрасневшие глаза. «Вы хороший человек, и у вас все обязательно будет хорошо». В ее взгляде мелькнула затаенная надежда одинокой женщины, мечтающей о любви, и Всеволод торопливо отвел глаза. «У вас тоже!» — пробормотал он. «Не он тот, кого она ждет». Ему бы со своей жизнью разобраться, вернуть Ингу, помириться с Никой. Попутчица его поняла и быстро прошла к подъезду. Хлопнула входная дверь, Всеволод поднял голову к небу. На миг в очертаниях облаков ему привиделось лицо Инги. Жена смотрела тревожно, как будто переживала за него и умоляла поторопиться все исправить. Всеволод даже... Выхватил мобильник, чтобы сфотографировать эту удивительную картину в облаках, но пока разобрался в настройках чужого телефона и навел камеру на небо, иллюзия портрета уже пропала. Облака плыли над ним, бесформенные и серые, и Всеволод разочарованно вздохнул. «Надо взглянуть правде в лицо. У него осталось мало времени, чтобы все исправить». Если он не поспешит, его прошлая жизнь и брак с Ингой развеются так же, как облака над головой. И не останется ничего, кроме унылой, беспросветной жизни с чужой ему алей. Надо ехать в поселок и всеми правдами и неправдами пробиваться к сене. Костюм Деда Мороза уже не купить, а до воровства он не опустится. Если повезет, удастся отвлечь охрану на въезде в поселок и проскользнуть на территорию. Всеволод решительно развернулся, гадая, в какой стороне находится метро. Но внезапно его внимание привлек красный квадратик под ногами. Он наклонился и поднял за снежной земли кошелек. Всеволод сразу понял, что кошелек выронила его спутница. Затертый и старенький он был такого же цвета, что и ее сумка. Не отдавая себе отчета, Всеволод шагнул под козырек подъезда и раскрыл кошелек. Пальцы дрожали, когда он пересчитал мелкие купюры. Ровно две тысячи рублей. Как раз хватит на одноразовый костюм в интернет-магазине. Это ли не подарок судьбы? Неужели ему, наконец, повезло? Всеволод помедлил и закрыл кошелек, а затем решительно, пока не передумал, шагнул к двери. Номера квартиры, в которой жила Растеряша, он не знал. Но на панели с кодовым замком от руки был выведен номер консьержки. Всеволод набрал три цифры и чуть не подпрыгнул от противного высокого голоса. «Что надо?» «У меня тут знакомая. Она только что зашла. Кошелек обронила». «Вот ей звоните», — пролаяла вредная Церберша. «Забыл номер ее квартиры». «Имя тоже забыли?» — гавкнули в ответ. «Послушайте», — начал терять терпение Всеволод. «Я ей сумки помог донести. Она кошелек обронила». «Не хотите пускать? Возьмите кошелек и передайте ей сами». Раздался щелчок, пропуская его в подъезд. Всеволод вошел. Из-за стеклянной конторки в него впился подозрительный взгляд старушки в седых кудельках. Он протянул в окошко кошелек, но старушка затрясла головой. «Иш, удумал. А если там деньги пропали? Мне потом перед Машей отвечать?» «Ну, конечно. Маша». Мысленно усмехнулся он. «Маша растеряша». «Сам неси», — велела консьержка. «Десятый этаж, квартира 102». Всеволод сквозь зубы поблагодарил бдительную привратницу и бросился к лифту. Он и так потратил на препирательство несколько драгоценных минут. Как назло, лифт долго не ехал. Всеволод представил, как вездесущий Дед Мороз сидит в своем волшебном кабинете и хохочет, держа руку на кнопке удержания лифта. «Не успеешь, не успеешь!» «Вот и делай людям добро», — мрачно подумал Всеволод, стиснув кошелек. Еще вчера он бы ни за что не оказался в такой дурацкой ситуации, не попал бы в этот район, не вызвался помочь чужой и не особо привлекательной женщине с сумками. В его мире богатых и красивых женщин в принципе не таскали сумки. Максимум, клач на тонкой цепочке, самое тяжелое, в котором... «Смартфон последней модели». Наконец, лифт кряхтя и лязгая доплелся до первого этажа. Оттуда высыпали трое ребятишек с санками и, чуть не сбив Всеволода с ног, помчались на выход. Счастливые. В своем беззаботном детстве они еще не натворили ошибок и не успели рассердить Деда Мороза. Всеволод бросил завистливый взгляд им вслед и заторопился делать свое доброе дело. «Вы?» — дверь распахнулась сразу же, как будто его только и ждали. Хозяйка взглянула с надеждой и затаённой радостью, как приютский котенок, который надеется, что его возьмут домой. «Вот!» — Всеволод сунул ей кошелек и неловко отвел глаза. «Это же...» — она растерянно вцепилась в пропажу. «Вы обронили!» — Всеволод хотел уже уйти, но его остановил громкий возглас. «Постойте!» Он повернулся и с удивлением увидел, как Маша растерявшая раскрывает свой кошелек и пересчитывает деньги. «Ничего не пропало?» — раздраженно поинтересовался Серебров. «Вот и делай людям добро». «Вы хорошенько пересчитайте, мелочь проверьте». «Все на месте». Она, извиняясь, улыбнулась. «Простите, время сейчас такое, никому не веришь». «У меня недавно на улице время спросили, а пока я отвечала, телефон украли». «Сочувствую», — резко ответил Всеволок. «Его коробила сама мысль о том, что его, успешного банкира, какая-то бледная моль в старом пальто заподозрила в краже денег. Хотя не так уж она оказалась не права. Такой соблазн у него и в самом деле был». От стыда заолели щеки, и Всеволод поспешно шагнул к лифту, но Маша снова его окликнула: Подождите, что еще? Он недовольно повернулся. Женщина дрогнула и тихо попросила: Раз уж вы здесь вы не поможете мне передвинуть шкаф? Что? опешил Всеволод. Шкаф, тихо прошептала она. Он очень тяжелый, а мне самой не справиться». Всеволод хотел уже послать приставучую Машу ко всем чертям. У него жизнь под откос летит, а она тут со своим дурацким шкафом. Но женщина смотрела так жалобно, что его сердце дрогнуло. «Ладно», — буркнул он, возвращаясь к квартире. «Только быстро». Маша посторонилась, пропуская его в прихожую и заторопилась в комнату. Всеволод снял промокшие насквозь ботинки и прошел за хозяйкой. На пороге удивленно остановился. Одна стена комнаты была оклеена новыми однотонными обоями, у другой, с выцветшими обоями в цветочек, стоял высокий шкаф, наполовину забитый книжками. Другая половина книг была свалена у стены и на подоконнике. «Понимаете, я обои решила поклеить», — зачистила Маша. «Вам еще и обои поклеить?» — поразился Всеволод. «Нет-нет», — смутилась хозяйка. «Только шкаф передвинуть, чтобы стену освободить. Видите, я уже половину книг вынула, сейчас остальные уберу». Она засуетилась, хватая книги с полок и складывая у противоположной стены. «Вообще-то я тороплюсь», — нахмурился Всеволод и охнул, увидев часы на стене. «Половина первого. Где он потерял столько драгоценного времени?» «Часы стоят», — успокоила его хозяйка и бросила взгляд на наручные часики сейчас 11 ладно только быстро всевлад шагнул к шкафу и снял стопку книг неужели кто-то еще читает бумажные книги толстой пушкин достоевский чехов фет нужно вам это рухлить хозяйка обиженно вскинула глаза это не рухлить эти книги еще мои родители собирали прогресс не стоит на месте пропыхтел всевлад ставя книги на пол Перешли бы на электронку, Места в квартире больше стало, Не пришлось бы шкафы передвигать. И пыли меньше. Мой бывший муж тоже так говорил, Сердито заметила она, Снимая книги с полок. Но ничто не заменит бумажную книгу. С такой спорить себе дороже, Хмыкнул Всеволод. И что же, вы мужа из-за книг выгнали? Подколол он. Не из-за книг, буркнула Маша. Из-за кубы. «Почему из-за Кубы?» — удивился Всеволод, набирая полные руки книг. «Он любовницу туда отвезти хотел», — нехотя ответила Маша и замолчала, продолжая убирать книги с полок. У Всеволода в голове внезапно щелкнуло «Куба, Юрик, Лорка, Маша!» «Неужели та самая обманутая жена Юрика, о которой Аля говорила?» Засмотревшись на женщину, он случайно уронил верхние книги и стопки, которые держал в руках. «Осторожнее!» — хозяйка вскрикнула так гневно, словно он ударил котенка. «Это же книги, а не кирпичи!» Свою стопку книг она опустила на пол с такой почтительностью, словно это была драгоценная китайская ваза династии Мин. Вдвоем они быстро разгрузили шкаф. Всеволод поднапрягся и передвинул деревянную махину на полметра от стены, как попросила хозяйка. «Отлично!» — обрадовалась Маша. «Теперь я смогу оклеить стену. Давно хотела ремонт сделать, а Юра все тянул». «Юра?» — Всеволод уже не удивился тому, что его версия подтвердилась. «Бывший муж», — поморщилась Маша. Судя по ее выражению лица, Юра ее смертельно оскорбил, и прощения ему не будет. Явно не о возвращении блудного мужа будет она загадывать желание в новогоднюю ночь. «Но зато теперь я тут все на свой вкус обустрою», — весело заметила она. Всеволод отер пот со лба, а женщина унеслась в коридор и вернулась с кошельком в руках. «Спасибо». Всеволод удивленно взглянул на деньги, которые ему настойчиво протягивала Маша. Это что? Двести рублей за работу? Он отшатнулся, а Маша смешалась и забормотала: что мало, простите, сколько могу, на остальные мне еще до зарплаты жить. А кем вы работаете? Вырвалось у него. Библиотекарем. Мог бы и догадаться. Уберите деньги, Маша, твердо сказал он. «Откуда вы знаете мое имя?» Она мгновенно напряглась, как овечка, обнаружившая, что пригласила к себе домой, серого волка. «Я вам не называла». И тут в окне за ее спиной возник человек в красном и раздался стук в стекло. Маша в панике подпрыгнула и взвизгнула. И было отчего. За окном на высоте десятого этажа парил Дед Мороз и настойчиво стучал в стекло. «Спокойно, Маша!» Всеволод первым среагировал на нештатную ситуацию, отодвинул хозяйку за плечи, шагнул к окну и распахнул раму. На пол посыпались книги и альбом с фотографиями, лежавшие на подоконнике. «Это ваш сообщник?» В панике ухнула Маша за спиной. «Деда Мороза вызывали?» Радостно гаркнул ряженый гость, висевший на тросе, и запрыгнул на подоконник. «Ты вызывала Деда Мороза?» Всеволод удивленно повернулся к хозяйке. Я? Маша была близка к обмороку и схватилась за край письменного стола, чтобы не упасть. Нет, вы вообще кто? Дед Мороз в окно! деловито гаркнул гость. Кто? На этот раз опешил даже Всеволод. Визитер вытащил из-за пазухи бумагу: Дом 20, подъезд 3, этаж 9, квартира 98, дети Марфа и Елисей. Зачитал он. «Это десятый этаж!» — прошелестела Маша во все глаза, глядя на пришельца. «Значит, обсчитался!» — расстроился тот и оттянул накладную бороду на подбородок. Дед Мороз оказался довольно симпатичным и совсем молоденьким, лет двадцати двух, и собственная борода у него только-только начинала расти. «Извините за беспокойство, я пошел!» Гость развернулся и хотел шагнуть из окна наружу. «Куда?» Охнули одновременно Всеволод и Маша. И пока Всеволод стоял столбом, Маша молнией метнулась к подоконнику, схватила Деда Мороза за полы короткого полушубка и с недюжиной для хрупкой женщины силой дернула крепкого парня назад. Послышался трест ткани. Не удержав равновесия, Дед Мороз упал с подоконника спиной на разбросанные на полу книги и альбомы. «О-хо-хо!» — завопил он басом Санта-Клауса. «Вы ушиблись?» Взволнованно склонилась над упавшим хозяйка. «Вы меня чуть не угробили!» Обвинил он, поднимаясь на колени. «Костюм испортили!» Он обвиняюще ткнул в разорванную полу красного наряда. «А он знаете, сколько стоит?» Всеволода так и подмывала спросить, сколько. Костюм на парне был добротный, с меховой опушкой, явно не одноразовый. «Я вам жизнь спасла!» Опешила Маша. Вы перепутали дверь с окном и хотели выйти наружу. Ничего я не перепутал, — рассердился парень. Я профессиональный альпинист, и это моя работа. Выходить в окно? — нервно уточнила Маша. И входить, и выходить. А как же иначе? Меня для этого и заказывают. Кто заказывает? — вздрогнул Всеволод. Ему вспомнилось, как еще позавчера он улепетывал в толпе от Деда Мороза, приняв его за киллера. А что, если до него все-таки добрались? Родители детям, как неразумным, объяснил им альпинист. Это же круто, когда Дед Мороз не в двери приходит, а в окно. Это не переодетый в костюм папа или сосед, а настоящая сказка. Всеволод снова впился взглядом в его костюм. По американской моде пошит. Красные штаны и короткий полушубок. Наверное, так удобнее по окнам лазить. Но Всеволоду любой бы костюмчик сошел. Тем более, что они с парнем примерно одной комплекции. Не зря Инга Всеволода в фитнес-клуб таскала и заставляла потеть на тренажерах. Серебров в хорошей форме для своих 45 лет не разжирел так, как его коллеги-банкиры. «Почему вы на меня так смотрите?» — попятился как окну парень. «Одолжите костюмчик», — подался к нему Всеволод. «Ты чего, мужик? Я на работе!» — опешил альпинист. «Опять вы за свое!» — вздохнула Маша. «Я же вам сказала, ни к чему это!» «Мне очень надо!» — Всеволод нетерпеливо шагнул к окну. «Если понадобится, он этого хлыща и штанов вниз головой вытрясет!» Но альпинист, почувствовав, что Всеволод настроен решительно, быстро запрыгнул на подоконник. «С наступающим!» — парень уцепился за трос и провалился вниз. Маша ахнула и бросилась к подоконнику. До Всеволода донесся стук в окно, донесшееся снизу, и заливистое хо Все в порядке», — доложила Маша. «Соседи снизу его впустили. У них дети Марфа и Елисей». Всеволод рассеянно кивнул, подивившись современной моде на имена, и поднял с пола старую фотографию, выпавшую откуда-то из альбома. Взглянув мимолетно, на поблекшем снимке за парты были запечатлены двое старшеклассников. В школьнице с милыми ямочками и длинными косами легко узнавалась хозяйка квартиры. А рядом с ней сидел долговязый одноклассник с непокорными русами-вихрами и застенчивой улыбкой, похожей на актера Ди Каприо. Первая любовь — школьные годы. Серебров невольно подсмотрел чужую сердечную историю. «Возьмите». Он поспешно сунул снимок хозяйки и зашагал к выходу. «Если повезет, удастся поймать альпиниста во дворе дома и уговорить отдать костюм». Внезапно Всеволод остановился осененной догадкой. «Тот старшеклассник с фотографией, это же...» «Вашего одноклассника зовут Инокентий. Он резко повернулся к Маше. Та удивленно взглянула на гостя. «Вы знаете Кешу?» И снова в ее взгляде вспыхнула затаённая надежда, но на этот раз она была обращена уже не к Сереброву. Эта надежда, эта нежность в голосе, они предназначались Кеше, симпатичному веселому однокласснику со старой фотографии. Первая любовь, школьные годы. Теперь у Всеволода не осталось ни малейших сомнений. «Вы знаете, где Кеша?» — взволнованно спросила Маша. Всеволод замешкался. Как объяснить, что вихрастый парень, в которого она была влюблена, стал бездомным и встречает новогоднюю ночь в больнице? — С ним что-то случилось? — поняла по его молчанию Маша. — Скажите мне, я ведь его искала после развода, но его нет ни на Одноклассниках, ни ВКонтакте, ни в одной из соцсети. Он... — ее голос дрогнул. — Жив? — жив, — поспешил утешить Всеволод. «Все на свете можно исправить. Все, кроме смерти». Он попал в беду. Маша ахнула и прижала руку к сердцу. «Но вы можете ему помочь». Всеволод быстро пересказал, как Кеша лишился квартиры и как телевизионщики увезли его в больницу. «Вы не смотрели репортаж?» Он окинул взглядом тесную комнатку и не обнаружил телевизора. Его место здесь прочно занимал огромный книжный шкаф. «Ну, конечно». Маша же библиотекарь. Телевизор Юра забрал, когда уходил. Быстро сказала Маша. «В какую больницу Кешу увезли? Я сейчас же туда поеду». Всеволод запнулся. «А ведь я не знаю. Вам лучше обратиться на телевидение». Маша схватила с письменного стола и блокнот с трудом отыскала в нем чистый лист. «Диктуйте название канала и программу». Каллиграфическим почерком записала информацию, имя оператора и корреспондентки. «Я его найду», — горячо пообещала она и подняла сияющий взгляд на Всеволода. «Какое счастье, что я вас встретила!» Поразительное совпадение. Поддакнул Всеволод, гадая, не приложил ли и тут руку вездесущий Дед Мороз. «Дед Мороз!» — спохватился он, вспомнив про альпиниста. Глянул за окно — троса не было. Вероятно, парень уже закончил свое представление и сматывает альпинистские принадлежности, только бы успеть поймать его внизу. Всеволод заторопился на выход. «Спасибо вам!» — крикнула вслед Маша, вышедшая закрыть дверь. «И за шкаф, и за кешу!» Всеволод махнул рукой на прощание и запрыгнул в лифт. Если у Маши остались чувства к однокласснику, может... Место для него найдется не только в ее сердце, но и в ее квартире. И тогда сразу двум одиноким людям в эту новогоднюю ночь станет теплее. Выбежав из подъезда, Всеволод огляделся. Ряженного в Деда Мороза альпиниста нигде не было видно. Трос, свисавший до девятого этажа, исчез. Неужели снова опоздал и упустил свой реальный шанс получить костюм? Мимо него в подъезд прошла нарядная компания из трех девушек, несущих торты и подарки. У кого-то праздник, а ему хоть сразу в прорубь вниз головой. Всеволод заторопился за ними вслед, заскочил в приоткрытую дверь подъезда. Консьержка с подозрением высунулась из-за стола. — Скажите, альпинист в Деда Мороза переодетый давно ушел? Взволнованно выпалил Всеволод. Бабулька медленно пожевала губами, словно решая, стоит ли выдавать столь ценную информацию подозрительному типу. «Мне он очень нужен», — просительно добавил Всеволод. «Не проходил он еще». Смилостивилась консьержка. «Но ведь троса нет». Всеволод на миг растерялся, но затем его осенило. «Значит, он еще на крыше. Туда можно подняться?» — Он у меня ключи от крыши под расписку брал и еще не вернул, — вредным голосом сообщила консьержка. — Поторопите его там. Мне отлучиться надо, а я сижу тут как привязанная. — Все непременно, — заверил Всеволод и бросился к лифту. Выйдя на последнем, двадцать четвертом этаже, он сразу же заметил лестницу, приставленную к раскрытому люку в потолке. — Йо-хо-хо, мои дорогие друзья! — донеслось сверху. «Санта-Клаус поздравляет вас с наступающим Новым годом и приготовил вам сюрприз!» Всеволод полез по лестнице и был уже на середине, когда сверху донесся короткий вскрик, а затем наступила тишина. Серебров прибавил скорости и вывалился на крышу. Огляделся и ошеломленно замер. Крыша была пуста. Не померещилось же ему. Вон рюкзак со снаряжением, вон следы на снегу, ведущие к самому краю крыши. «А где же сам альпинист?» «Эй, Санта!» — крикнул он, сложив руки рупором. «Помогите!» — сдавленно донеслось откуда-то снизу. С замирающим сердцем Всеволод бросился на этот отчаянный крик, перегнулся через ограждение и увидел, как альпинист повис на одной руке, вцепившись в край крыши. Другой рукой он размахивал селфи-палкой со смартфоном. «Руку давай!» — Всеволод протянул ему руку. «Не могу!» — парень сунул ему селфи-палку. «Сперва возьми!» «Ты идиот!» — поразился Всеволод. «Это последний айфон!» — проскрежетал сквозь зубы парень, и Всеволод понял, что тот скорее лишится жизни, чем бросит драгоценный гаджет на землю. На пререкание не было времени. Всеволод наклонился и выхватил селфи-палку. Не глядя, швырнул ее через плечо на крышу. Затем наклонился и сильным рывком втащил горе-альпиниста за плечи спасибо тяжело дыша пропыхтел тот если бы не вы всеволод мрачно кивнул мол чего там не стоит благодарности каждый день жизни спасаю если бы не вы я бы грохнул iphone выдохнул парень и завертел головой кстати где он ты больной опешил всеволод как ты можешь сейчас думать о телефоне я его в кредит купил обиженно возразил парень И «Еще даже не расплатился до конца. Как я мог его бросить?» Он заметил лежащий на крыше гаджет и бросился его поднимать. «В каком банке?» — нервно спросил Всеволод. И даже не удивился, услышав название своего учреждения. Похоже, что все, кого он встречает, умудрились задолжать его банку. Не иначе. Дед Мороз специально их сводит. «Мертвые кредиты не платят. И айфоны им ни к чему». — рявкнул Всеволод, поражаясь беспечности альпиниста. Кажется, до парня наконец дошло, какой опасности он чудом избежал. Его серые глаза округлились, с лица схлынули все краски, а руки, держащие айфон, затряслись. «Эй, только в обморок смотри, не грохнись, Санта!» — предупредил Всеволод. Парень помотал головой и сдавленно пробормотал. «Не буду». «Как тебе угораздило с крыши упасть?» — спросил Всеволод. «Я видео для блога снимал, выбирал ракурс получше, поскользнулся...» «Упал, очнулся на том свете», — мрачно продолжил Всеволод. «Его самого трясло от мысли, что случилось бы, не окажись он на крыше или задержись хотя бы на минуту». «Если бы не вы...» — горячо выпалил парень. «Не знаю, как вас отблагодарить...» Всеволод ухмыльнулся. «Зато я знаю. Костюм снимай». Пятнадцать минут спустя из подъезда вышел Санта-Клаус. Выглядел он до смешного нелепо. Красный полушубок тесно обтягивал широкие плечи, длинные штаны плотно облегали ноги и были коротковаты Санте. Из-под них выглядывали носки. С головы свисал удлиненный колпак с помпоном, который доставал до плеча. Лицо Санты закрывала кудрявая белая борода, а в руках он тащил набитый мешок. «Ключи-то!» Из подъезда выскочила консьержка. «Ключи от крыши отдай!» Санта обернулся, оттянул бороду, и консьержка удивленно вскрикнула. «Вы? А где же мальчик?» «Я его съел!» Хищно усмехнулся Санта. Консьержка испуганно охнула и пулей залетела в подъезд, резко хлопнув дверью. Всеволод поправил бороду, с ней было гораздо теплее, и бодро зашагал к дороге. Благодарный парень охотно поделился костюмом. Тем более, что его работа Деда Мороза в этом году закончилась, а завтра он улетал на все праздники на горный курорт кататься на лыжах. Костюмчик пришелся почти в пору. Только слегка топорчился край полушубка, который оторвала Маша. Но это такие мелочи, что не стоит и внимания обращать. «Дед Мороз, исполни мое желание». Все в лот не сразу понял, что обращаются к нему. Только когда девушка в коротком пуховичке и угах подскочила к нему, поднял глаза. «Ну?» Поднял и оторопел. Перед ним стояла дочь, которой в этой реальности быть не могло. «Ника?» — хрипло пробормотал он. Перед глазами поплыло. Серебров никак не мог сфокусироваться на лице дочки, как будто смотрел на нее сквозь запотевшее стекло. «Длинные золотистые волосы — ее!» Высокая стройная фигура ее, даже пуховик такого же цвета у Ники был, только в далеком детстве, когда она едва доставала Всеволоду до колена. «Не угадал, дедушка!» — донесся откуда-то издалека звонкий голос. «Я Вика!» Всеволод моргнул, и наваждение прошло. Перед ним стояла незнакомка, одного роста с дочерью, с похожей прической. Издалека ее можно было принять за Нику, тот же типаж, тот же цвет волос, но при ближайшем рассмотрении бросались в глаза различия. И все же девушка казалась похожа на его дочь, как младшая сестра. Она смотрела на него, как на волшебника, и Всеволод приосанился. «Чего изволишь, красавица?» — спросил он, входя в роль доброго дедушки. «Айфон, авто, колечко с бриллиантом, путевку на Мальдивы». Ему ли не знать, о чем мечтают девушки?» После развода с Катей и до свадьбы с Ингой он не был затворником и успел осчастливить многих. Но Вика в ответ помотала головой и, оглянувшись по сторонам, тихо попросила. «Пусть Денис со мной помирится, и мы вместе встретим Новый год». Всеволод на миг растерялся. В делах сердечных он был не силен. Ему бы самому с Ингой помириться и спасти их брак. «Понимаешь, девица!» — протянул он. «Не помириться, значит?» На глазах у Вики выступили слезы, и Всеволод торопливо добавил. «Помириться? Только гордый он шибко, твой Дениска. Ты сама к нему ступай, с Новым годом поздравь!» «Я к нему?» — возразила девушка. «У меня, по-вашему, гордости нет?» Голос ее прозвучал точь-в-точь, точь, как Ники и Всеволод снова поразился сходству незнакомки с дочкой. Ника тоже была гордая, вся в него. Поэтому с их ссоры они уже не общались пять лет. Никто не хотел сделать первый шаг. Девушка смотрела на него в ожидании ответа. Всеволод прочистил горло и спросил. «А ты что хочешь, быть гордой или счастливой?» Внезапно он замер, пораженный всплывшим в памяти воспоминанием. В тот последний год, когда Ника еще жила с ним накануне Нового года, она поссорилась со своим программистом. Дочь грустила и страдала, а Всеволод тогда не скрывал радости и надеялся, что неугодный ему кавалер навсегда исчезнет из жизни Ники. 31 декабря он зашел в гостиную с подарком и увидел, как дочь сидит на диване возле елки. В руке телефон. Она не видела отца, но приняла какое-то важное решение и быстро набрала номер на мобильном. «Своему кавалеру звонит», — понял Всеволод, и поспешил вмешаться. «А я вот не дождался Нового года. Решил тебе подарок вручить». От его раскатистого голоса Ника в испуге выронила телефон, он откатился к ногам Всеволода. Серебров наклонился за мобильным и даже не удивился, увидев на экране последний вызванный номер — Денис. Всеволод ничего не сказал дочери, молча вернул телефон и вручил подарок. Ника открыла коробку и сдержанно поблагодарила. Новейший айфон, который доставили Всеволоду из Сингапура, не произвел на девушку ни малейшего впечатления и не сделал ее счастливой. Счастливой она была, когда 1 января ей позвонил ее парень и попросил прощения. Ника сияла ярче новогодней елки, а через месяц собрала чемодан и навсегда исчезла из жизни Всеволода, который не пожелал смириться с ее выбором. И вот теперь незнакомая девушка, похожая на Нику, в том же возрасте переживает ту же самую ситуацию и ждет от него совета. И ее парня, по удивительному совпадению, тоже зовут Денисом. «Ступай к нему», — веско промолвил Всеволод. «А там сама увидишь, что будет. Если это твоя судьба, то помиритесь и Новый год вместе встретите. А не твоя, так не жалей и отпусти». «Спасибо, дедушка». Вика улыбнулась сквозь слезы. «Как хорошо, что я тебя встретила!» Она хотела уже было уйти, но Всеволод ее окликнул. «Подожди, милая, а где тут метро?» «Метро?» Она вдруг весело улыбнулась. «А зачем тебе, дедушка?» «Затем же зачем и всем!» Раздраженно возразил Всеволод. «Ехать!» Вика все так же с улыбкой смотрела на него, и Всеволод зачем-то добавил. «Сани мои волшебные сломались, а мне с подарками к Новому году успеть надо». И для убедительности он тряхнул мешком, в который сложил куртку и джинсы, только бы подарка не попросила, запоздало подумал он. «Метро там». Девушка махнула рукой, указывая направление. «Только оно тебе не нужно, ты же Дед Мороз». И не успел Всеволод ничего ответить, как она сорвалась с места и убежала. «Дед Мороз я, Дед Мороз». Пробухтел Всеволод ей вслед. «А дальше-то что?» Сзади посигналили. «Дед Мороз!» Из окошка желтого такси выглянул водитель. «Тебе куда, родимый?» «Неужели повезло?» Всеволод порывисто шагнул к машине, назвал адрес загородного поселка. «Далеко!» Неохотно протянул водитель и назвал сумму. В другое время цена за поездку показалась бы Всеволоду смешной для успешного банкира сущие пустяки, но сейчас она выглядела просто чудовищной. «Да ты что, чумел?» — воскликнул он. «Новый год? Тариф праздничный!» — ничуть не смутился ушлый таксист. «Так что, дед, едем или нет?» Всеволод отвернулся от машины и зашагал в сторону метро. Костюм у него есть, осталось придумать, как добраться до поселка. Сзади снова посигналили. Вот же наглый таксист. Всеволод повернулся, чтобы обругать бомбилу, но его нагнала незнакомая Эномарка: «Эй, папаша!» Из-за руля высунулся знакомый альпинист. «Куда так бежишь?» Всеволод остолбенел и прижал к груди мешок со своими вещами. Костюм он не отдаст. «Давай подвезу!» Внезапно предложил парень. «Тебе куда?» Всеволод, расслабившись, назвал свой домашний адрес. Парень присвистнул. «Далеко забрался. Туда не повезу, но до полпути подбросить могу». «Вот спасибо». Не веря своему счастью, Всеволод запрыгнул в машину и блаженно вытянул ноги. Почти как в собственном автомобиле с водителем, только ноги в промокших ботинках замерзли, чего с ним раньше никогда не случалось. Всеволод поморщился и скомандовал водителю. «Подогрев ног, включи». «В смысле?» парень? Вырулил на дорогу и удивленно взглянул на пассажира. Всеволод сбавил начальственный тон и просительно добавил. «Пожалуйста». «Мужик, у меня тачка простая», — фыркнул парень. «И всяких выпендрёжных штук, вроде подогрева ног и стеклянной крыши, в ней нет, не заработал пока». Всеволод нахохлился и замолчал, чтобы не ляпнуть ещё чего лишнего. «Не против музыки?» Водитель включил радио, и из динамиков полилась веселая новогодняя песня. «Как Новый год отмечать будешь?» Всеволод растерянно взглянул на него. «Ну, сейчас к дочке, а потом куда?» Уточнил словоохотливый альпинист. «Я вот к друзьям на дачу, а ты?» «Домой», — после паузы ответил Всеволод. И он очень надеялся, что домом, где он встретит Новый год, окажется принадлежащий ему загородный дворец, а не типовая конура Бедняковых. И пить шампанское под бой курантов он будет с Ингой в красивом платье, а не салей в затертом халате. Но для этого придется хорошо постараться и выполнить практически невыполнимое задание зловредного Деда Мороза. Что-то ты неразговорчивый, заметил альпинист и прибавил громкость радио. Ладно, музыку тогда слушай. Ехали они больше часа, стояли в праздничных пробках. Последний день года уже перевалил за половину, и у Всеволода оставалось все меньше времени, чтобы исправить свои ошибки. «Два часа дня в Москве!» — радостно гаркнул телеведущий и начал новостной выпуск. Всеволод так и подпрыгнул. На все про все у него осталось десять часов. Обратный отчет уже пошел. Наконец водитель притормозил у обочины. «Приехали! Дальше сам!» Всеволод поблагодарил отзывчивого альпиниста, схватил мешок со своими вещами и вывалился на тротуар. Рядом сиял огнями торговый центр. Люди спешили сделать последние покупки и найти подарки. Всеволод почувствовал себя лишним на этом празднике. «Как бы ему теперь добраться до поселка? Ведь денег в кармане шаром по коте, даже на билет на метро нет». «Ты же Дед Мороз!» — прозвучал в голове веселый голос Вики. А ведь в самом деле. Всеволод шагнул к обочине и махнул рукой. Почти сразу же притормозила недорогая иномарка. Водитель, молодой мужчина с приятным лицом, дружелюбно спросил. «Тебе куда, Дед Мороз?» Всеволод назвал адрес, водитель присвистнул. Лицо его показалось Всеволоду смутно знакомым. Исполни одно желание», — быстро пообещал Всеволод, боясь, как бы машина не уехала без него. «Любое?» Водитель улыбнулся, и тут Всеволод его вспомнил. Мужчина был на митинге валютных ипотечников у его банка. Они вместе прорывались в здание, а когда Сереброва выкинули в сугроб, именно этот человек помог ему подняться. «Даже погашение кредита!» — выпалил Всеволод. «Откуда про кредит, знаешь?» Водитель так и вытаращился на него, словно на экстрасенса. У Всеволода даже щеки под бородой заполыхали. Хорошо, что он замаскировался, и мужчина его не узнает. «Так я ж, Дед Мороз, все про всех знаю. Довезешь меня, куда скажу, исполню твое желание». «Меня только чудо и спасет!» Водитель усмехнулся и кивнул. «Садись! Как говоришь, поселок называется?»